Глава десятая. Принц Артур. И снова ей снилось море, но почему-то теперь с каждым разом оно становилось все более неспокойным. Рус сидела на большом камне и ждала, сама не зная чего. Небо над ее головой хмурилось, угрожая в скором времени излиться сильнейшим дождем, но девушка знала, что уходить отсюда ни в коем случае нельзя, ведь она обязана дождаться. Проснулась Рус с непонятной тяжестью на душе, Хотя, возможно, дело здесь было даже не в этих мрачных сновидениях, а в банальной нервозности, ведь сегодня во дворце ожидали делегацию от самого крупного их соседа, Сайлирской империи, и хоть Кэрри и уверял, что все пройдет гладко, но теперь она ему не верила. За прошедшие с момента ее приезда во дворец четыре недели ей уже трижды приходилось встречать подобные посольства, и лишь однажды все прошло гладко когда к ним прибыли с визитом принц и принцесса королевства Дрон, их давнего союзника. В тот вечер в честь гостей был устроен небольшой прием, где Рус даже удалось ненадолго расслабиться и насладиться праздником. А вот встречи с двумя другими посольствами прошли гораздо напряженнее. И если с горным княжеством Гаус, граничащим с Карелией на западе, они еще худо-бедно нашли общий язык, то с северной Вертинией все едва не закончилось объявлением войны. Случилось это три дня назад, но Рус до сих пор не могла окончательно успокоиться. Да, она не сдержалась и позволила себе повысить голос на их наследного принца, но как можно было спокойно слушать, как твою страну и твоих подданных поливают грязью, пусть и делают это завуалированно. А еще они смели требовать отдать им целое графство на границе. Они трясли перед Рус какими-то древними бумажками, исходя из текста которых спорные земли должны были принадлежать Вертинии. А Карельское королевство их попросту узурпировало. На самом же деле, все это являлось подлогом чистейшей воды, а графство им понадобилось только за тем, что недавно там обнаружили залежи белой руды, которую их общие соседи, сайлирцы, были готовы покупать три дорога, Ведь она лучше всего остального подходила для производства магической техники. В общем, Рус имела неосторожность высказать свои соображения в лицо вертинским послам, практически обвинив их в мошенничестве. Те же оскорбились настолько, что сходу пообещали свернуть все торговые каналы. Потом разговор снова вернулся к пресловутому графству, и обе стороны окончательно разругались. Если бы не Камиль с его поистине фантастическими способностями к дипломатии, все закончилось бы крайне печально. Ведь ослабленная Карелия сейчас как никогда была не готова вести военные действия. Да и сильных союзников не имела. Поэтому своим вмешательством Кам фактически спас страну от краха. После того случая Рус два дня вообще никто не трогал, даже Кэрри в разговорах с ней отводил глаза. Кай же устроил ей настоящую промывку мозга на тему того, как важно научиться держать себя в руках, а потом пропал вместе с Марделом. Оно и неудивительно, ведь в свете последних событий для них оказалось очень важно как следует подготовиться к будущей встрече с послами из Сайлирской империи. По правде говоря, это было последней надеждой их страны потому что если Рус не удастся наладить с ними дипломатический контакт, то очень скоро ее родному королевству будет грозить война с Вертинией, победа в которой сейчас слишком маловероятна. На данный момент Сайлирия являлась самым большим и сильным государством на континенте. Помимо всех своих обширных сырьевых ресурсов, которыми была богата их империя, они славились тем, что активно развивали направление магической техники и успешно торговали своими изобретениями по всему миру, И если бы Рус удалось заручиться их поддержкой, то Карелии была бы не страшна никакая война. Никто бы попросту не рискнул воевать с ними. Ну и как при таких обстоятельствах можно вообще сохранять спокойствие? От этих мыслей настроение Рус упало еще ниже. Резко откинув одеяло, она встала с кровати и отправилась умываться. И пусть за окном едва показались первые признаки рассвета, но дальше лежать в своей постели она просто не могла. Кэрри обнаружил Рус в кабинете. Она оказалась настолько погружена в работу, что даже не заметила его появления. Ученик Верховного Мага с ухмылкой оглядел заваленный документами стол, перевел взгляд на соседние шкафы, где творился точно такой же хаос, и покачал головой. С тех пор, как Рус впервые посетила Королевский Совет, Мордел начал потихоньку посвящать ее во все тонкости управления страной. Девушка была так польщена оказанным доверием, что схватывала все на лету. И теперь рабыня фактически выполняла почти все обязанности королевы, а Кай с верховным магом лишь немного ей помогали. Надеясь привлечь к себе внимание хозяйки кабинета, Кэрри демонстративно кашлянул, но Рус была настолько сосредоточена, что попросту его не услышала. Тогда он повторил попытку и даже несколько раз вышел и вошел снова. Реакции не было. Парень хмыкнул, дошел вплотную к заваленному бумагами столу и, выхватив из рук девушки документ, посмотрел на нее с притворным гневом. «Доброе утро. Только теперь она соизволила обратить на него внимание. Ты сегодня рано». «Да», — картину удивился он. «А мне показалось, что я даже опоздал на пару минут». Роза взглянула на большие настенные часы и закусила губу. Она даже не заметила, что прошло уже несколько часов. Ей казалось, что она только на секундочку присела за стол. «Думаю, тебе нужен секретарь», — наконец сказал Кэрри. «А то сама ты скоро окончательно здесь окопаешься». «Не знаю, как насчет секретаря, но от помощника я бы не отказалась», — согласилась Рус, устало потирая глаза. Но вдруг будто что-то вспомнила и снова посмотрела на парня. «А у нее был помощник?» «У Эрил?» — уточнил Кэрри. «Конечно, даже два» но тебе пока и одного будет достаточно. Если хочешь, после обеда пришлю к тебе несколько толковых ребят на выбор. Они все работают в канцелярии, и я лично проверял их при приеме на работу». «Как проверял?» — поинтересовалась девушка. «Как-то раньше она никогда не интересовалась, чем вообще он занимается во дворце. Официально Кэрри считался учеником Морделла, но она ни разу не слышала, чтобы верховный маг его чему-то обучал». «Насколько они честны и не имеют ли дурных помыслов?» — ответил парень. «О, только и сказала Рус. А разве это возможно проверить?» «Да, если ты маг-менталист». Девушка удивленно округлила глаза. Теперь, смотря на Кэрри с явным недоверием, она явно слышала о менталистах. Если обычных магов просто недолюбливали, то этих откровенно боялись. Ведь даже обладатель слабого дарок ментальной магии мог влезть в чужую голову, узнать о страхах и потаенных замыслах. И для этого ему было достаточно просто посмотреть в глаза. «Кэри, Выпалила Рус, стараясь скрыть испуг. «Почему ты не сказал мне?» Он грустно усмехнулся и, обогнув стол, остановился рядом с ее креслом. «Не хотел пугать», — проговорил он с сожалением. «Думал, когда ты поймешь, что для тебя я не опасен, что не сделаю тебе ничего плохого, то сможешь легче принять мой дар». Несколько долгих секунд она сомневалась, глядя перед собой, но вдруг поднялась на ноги и решительно посмотрела парню в глаза, почти такие же синие, как у нее, но намного темнее. Кэрри даже немного растерялся, но заметив, что во взгляде Рус все еще заметен страх, поспешил ободряюще ей улыбнуться. «Спасибо», — проговорил, осторожно беря ее за руку. «Я верю тебе», — серьезным тоном заявила она, — «и уверена, что ты бы никогда и ни за что не обернул свой дар против меня». Кэрри пришлось мобилизовать все ресурсы собственной воли, чтобы девушка не заметила, как сильно по нему ударили ее слова. Она доверяла ему. Снова. А ведь именно из-за него ей пришлось провести целый год в рабстве. Так имеет ли он право на ее доверие? В этот момент Кэрри стала тошно от самого себя и от того, что он до сих пор продолжает обманывать ту, кому обязан всем, в том числе и жизнью. И все вдруг потеряло смысл, кроме одного. Ему было необходимо получить ее прощение, здесь и сейчас. «Эрел...» Начал он, сжав ее пальцы, и сам отвел взгляд. «Я виноват перед тобой, жутко виноват». Рус настороженно замерла, но почти сразу поспешила ему улыбнуться. «Кэрри», — сказала она добродушно, — «уверена, что бы ты ни сделал, это не могло никому причинить вред». «Но причинила». «Мне кажется, ты на себя наговариваешь», — заметила Рус. И тем не менее, снова попытался объясниться парень. «Я виноват, и это меня убивает». Улыбка медленно сползла с лица королевы. Фраза, сказанная с таким надрывом, очень явно показывала, насколько на самом деле молодого менталиста тяготит его вина. Сейчас Кэри был готов признаться ей во всем, рассказать, что случилось в ту злополучную ночь, когда она пропала, покаяться во всех своих грехах и ошибках. Но, видимо, само проведение посчитало его решение слишком поспешным и опрометчивым, потому что едва он набрал в легкий воздух, чтобы озвучить роковые слова, как дверь кабинета бесшумно распахнулась. Рус смотрела на гостя с холодным любопытством, как и полагалось королеве. Он оказался высоким, немного худощавым парнем, на вид лет двадцати двух. На нем был черный камзол с вышитым золотом королевским гербом на груди, почти такой же, как носил Кэрри. Гость открыто улыбнулся и, сделав еще несколько шагов, остановился перед письменным столом. Он смотрел на Рус слишком открыто для постороннего. В его зеленых, как молодая листва, глазах не было и намека на страх, Одно лишь недоумение. «Эри», — проговорил он с легким смятением, — «прости, я должен был приехать раньше». Рус смотрела на него пристально внимательно, словно отчаянно пыталась вспомнить, где видела его раньше. И тут ее будто озарило. «Артур», — произнесла она шепотом, словно пробуя это имя на вкус. Лишь стоило ей это сказать, как замерший рядом Кэрри дернулся, будто его кто-то толкнул. Он уставился на королеву, испуганно полагая, что она узнала брата, но ничего этого не произошло. Перед ними до сих пор была Рус, считающая себя рабыней и самозванкой. Судя по всему, она просто догадалась, что перед ней именно принц, ведь точно неоднократно видела его портреты. «Явился?» – бросил Кэрри, всем своим видом демонстрируя холодное отчуждение. «А мы ждали тебя еще месяц назад». «Я знаю, простите», – попытался объясниться тот. «Так получилось, я не мог». «Не мог?» – раздраженно выпалил ученик Верховного Мага. «Да у тебя сестра фактически с того света вернулась!» «Понимаю», – отозвался принц и снова посмотрел на королеву. «Прости, Эри, но я правда не мог». Рус смотрела на него со смесью интереса и сочувствия, а потом вдруг поднялась с места, обогнула разозленного Кэрри и остановилась в шаге от Артура. Тот выглядел откровенно удивленным, Ведь никогда раньше в глазах его сестры не было этого, то ли сочувствия, то ли теплоты. С самого дня смерти их матери она не позволяла себе подобных слабостей, считая, что не имеет права показывать другим свои чувства. С тех пор она закрылась ото всех, включая маленького брата. И только Кэрри иногда удавалось вытянуть ее из этого панциря холода и безразличия. Явно заметив странное смятение принца, девушка вдруг снова решила проявить инициативу, и легко положил руку на его плечо. Глядя на то, как при этом ошарашенно перекосило лицо Артура, Кэрри мигом растерял весь свой гнев, думая теперь лишь о том, как бы не рассмеяться. «Я не виню тебя», — наконец произнесла Рус, ловя удивленный взгляд принца. «Не мог, значит, у тебя были на то причины. Если захочешь рассказать о них, я буду рада выслушать». «Нет, Кэрри все-таки рассмеялся». Да и кто бы сумел сдержаться при виде того, как у карильского принца от удивления медленно отвисает челюсть. Казалось, он вообще не верит своим ушам. Оно и понятно, ведь у них с Эриол были довольно напряженные отношения. В последние годы они вообще перестали говорить друг с другом, а тут такие резкие перемены. «Эри...» — хриплым голосом протянул Артур. Он накрыл ее ладонь своей и, к собственному удивлению, тоже рассмеялся. А потом и вовсе вдруг подхватил ее на руки и закружил по кабинету. Поддавшись общему веселью, Рус тоже начала хохотать. Правда, при этом активно уговаривала принца вернуть ее на место, и тот, в конце концов, сжалился. Но едва подошвы девушки коснулись пола, как она снова оказалась прижата к широкой груди Артура. «Прости, что не приехал сразу. Я так рад, что ты вернулась. Можешь не верить, но я безумно по тебе скучал», – затараторил принц. «А еще мне сказали, что ты не в себе, и я просто...» «Артур, мне нужно кое-что тебе пояснить», — прервал Кэрри столь пылкое объяснение. Пришлось его высочеству выпустить сестру из объятий и изобразить крайний интерес к словам молодого мага. Но Арус поспешила вернуться в свое кресло, под защиту тяжелого стола, заваленного кучей бумаг. Объятия Артура изрядно ее смутили. «Рад, что ты все-таки со мной разговариваешь», — бросил принц, глядя на Кэрри. Тот хмыкнул, но предпочел проигнорировать эту колкость. Сейчас на первом месте были совсем другие вопросы, но одну маленькую месть он все-таки припас. «Ты, кстати, зря так обольщаешься», насмешливо проговорил ученик Морделла, расслабленно опираясь на край стола. «Эри тебя не помнит». «Как?» Только и смог сказать Артур, снова глядя на притихшую сестру. «Так, она никого не помнит, и себя тоже. Лекари утверждают, что всему виной травма головы, Они не уверены, вернется ли вообще к ней память. Поэтому весь последний месяц наша Эриол занималась тем, что училась быть собой. В то время как ее брат болтался неизвестно где и непонятно с кем. Артур снова предпочел проигнорировать его упрек. Вместо этого он с сомнением посмотрел на королеву, будто ожидая от нее опровержения этих слов. Но она лишь отрицательно мотнула головой. «Это правда», — добавила, видя, что принц не желает верить. «И что же, никак нельзя помочь?» «Нет» подтвердил Кэрри. «Только учить все заново, но Эри прекрасно совсем справляется и уже почти умудрилась вернуть политику королевства на нужный курс, в то время как ее брат...» «Да понял я, понял, простите еще раз, больше не уеду», выпалил Артур и выглядел сейчас еще более виноватым, чем в первые минуты после своего появления. Так как никто из них еще не завтракал, дальнейший разговор было решено совместить с приемом пищи» тем более, что в гостиной их уже ждал накрытый стол и куча блюд с самыми разными вкусностями. Артур уминал завтрак с таким наслаждением, будто вообще не ел несколько недель. Кэрри поглядывал на него с сочувствием, а Рус все же не выдержала и спросила, «Тебя что, совсем не кормили там, где ты пропадал?» Услышав слова сестры, сказанные с искренним вниманием, беспривычного холода и желания зацепить, карельский принц неожиданно подавился и закашлялся совершенно не по-королевски. Такая бурная реакция на простой вопрос настолько поразила Рус, что она в недоумении уставилась на Кэри, Но ученик Верховного Мага выглядел сейчас даже более озадаченным, ведь понял, что Артур начал что-то подозревать. Увы, принц слишком хорошо знал свою сестру, потому поведение нынешней Эриол не могло его не удивить. И с каждой ее фразой он все больше укреплялся в своих сомнениях. «Артур, не делай поспешных выводов», – проговорил Кэрри, не отводя пристального взгляда от своего друга. «Ты многого не знаешь». В ответ тот лишь хмыкнул, мазнул по лицу парня колючим взглядом и поспешил ответить на вопрос Эриол. «Прости, дорогая сестренка», — извинился он. «Я просто очень соскучился по изыскам королевских поваров. Поверь мне, ни в одном городе, ни в одной другой стране мира никто не готовит так, как здесь». Кэрри вдруг напряженно застыл и непроизвольно сжал пальцы в кулак. «Это обращение, дорогая сестренка» очень точно показала ему, что Артур не верит их в спектаклю. Он никогда не называл Эрил так. Она для него была либо Эри, либо Ваше Величество. Хотя сам принц почему-то не спешил уличать их во лжи. По всему было похоже, что ему даже нравится эта игра. «А расскажи нам, где ты был?» – попросила Рус, улыбаясь принцу. «Ох, милая, где я только не был!» – рассмеялся тот. А Кэрри окончательно убедился в своих выводах. Да у него бы никогда язык не повернулся назвать Эрил милой. Куда чаще в разговорах с другом он именовал ее ледяной змеей. А я уже месяц здесь, почти все время в этих покоях, как в тюрьме. Непонятно, почему разоткровенничалась Рус. Безумно хочу к морю или хотя бы к реке. Скучаешь по воде? На лице принца залегла тень сомнения, ведь он лучше других знал, как его сестра обожала воду. Безумно, отозвалась девушка, а во дворце нет ни одного бассейна. «Нет», — кивнул парень. «Хотя я неоднократно просил тебя выделить средства на его строительство. В дворцовом парке есть очень подходящее место». «А я отказывалась?» — уточнила девушка. «Да», — говорила, что это неразумные пустые траты. Затаенной болью подтвердил брат королевы. «Так, может, мы все же сможем найти средства на этот королевский каприз?» Она повернулась к Кэрри, интересуясь его мнением. Но парень пребывал сейчас в какой-то странной прострации и не сразу нашел, что ответить. В настоящий момент его куда больше интересовало, что делать с Артуром. «Что, бассейн? Да, думаю, это не станет проблемой», – отмахнулся маг, не особо задумавшись над своими словами. А Рус просияла и в задорном предвкушении поднялась из-за стола. «Сегодня же подпишу указ и отдам распоряжение к выделить нужную сумму. Можем подключить магов и ускорить процесс строительства», – предложил Артур, заразившись ее восторгом. Она широко улыбнулась и даже хлопнула в ладоши от переполняющих ее эмоций. «Боги, Арти, как же я рада, что ты приехал!» Воскликнула, даже не подозревая, что всего одной этой фразой умудрилась выбить почву из-под ног и у Артура, и у Кэрри, и даже у появившегося в гостиной Кая. Ведь сейчас она говорила точно так же, как та молодая Эри, какой она была до смерти родителей, какой ее знали когда-то все присутствующие здесь мужчины, какой они все любили ее. Кэрри закрыл лицо руками, потому что уже устал удивляться происходящему. Он знал, что появление Артура может спровоцировать Эри к очередному пробуждению истинной сущности. Но она снова то появлялась, то пропадала, попросту сводя его этим с ума. Ведь он был уверен, что если возвращение произойдет слишком рано, то ему не жить. Эрио уничтожит его, не дав сказать ни слова. Как ни странно, но спас положение Кай. Уж он-то ни капли не сомневался, что перед ним не королева. Почему-то он был уверен в смерти настоящий Эриол и говорил об этом так, будто сам присутствовал при тех страшных событиях. Кэрри как-то даже спросил, откуда же пришла такая информация, но Модели ничего ему не ответил. «Ваше Величество, доброе утро!» – обратился советник к королеве, а затем повернулся к Артуру и, учтиво поклонившись, поприветствовал и его. «Ваше Высочество, очень рад, что вы наконец решили повидать сестру». При виде Кая Артур на несколько мгновений ошарашенно замер. «Модели?» – выпалил принц, резко вскочив на ноги. «Какого демона? Что ты здесь делаешь?» Но тот лишь усмехнулся и, картина вздохнув, ответил. Исполняя обязанности первого советника». Кай говорил все это с таким выражением лица, будто сообщал какую-то всем известную истину. Это взбесило Артура еще сильнее. «Что он здесь делает?» – возмущенно спросил он, обратившись к королеве но, не дожидаясь ответа, перевел взгляд на Кэрри. «А как ты мог такое допустить? Ладно, Эри, она ничего не помнит, но у тебя-то нет проблем с головой». «Артур, постой!» Попытался осадить его друг. «Я объясню, только успокойся». «Что ты собираешься мне объяснить?» Все больше распалялся принц и сейчас очень напоминал свою сестру в гневе. «Его?» Он указал пальцем на Кая. «Вообще не должно быть в этой стране! Или ты не помнишь все те истерики, что мы пережили благодаря ему? Все те срывы, после которых пришлось перестраивать восточное крыло!» «О чем вы?» Настороженно поинтересовался первый советник. а о чем?» Артур подошел ближе и, ткнув Кая пальцем в грудь, злобно посмотрел ему в глаза. «Он не знает». Попытался спасти ситуацию Кэрри. «Так я сейчас его просвещу!» Прошипел Артур. «Пусть гордится!» «Чем я должен гордиться?» модели окончательно перестал понимать происходящее. И тогда его высочество злобно оскалился и посмотрел на Кая с настоящей ненавистью в глазах. А его слова прозвучали так, будто он плевался смертельным ядом. Тем, что у великой Эриол, несгибаемой ледяной королевы, было всего одно слабое место. Тот, кого она любила даже больше своей страны, сильнее собственной жизни. И кто же? На лице первого советника расцвела горькая улыбка. На что принц лишь холодно усмехнулся и тихо ответил. «Ты». Это слово, состоящее всего из двух букв, ударило по каю, как самая настоящая хлесткая пощечина. Подобно отравленной стреле, оно воткнулось в его сердце, разбивая сковывающие его льды и принося жуткую боль. Он застыл на месте, не в силах сделать и вдоха. Перед глазами все поплыло и закружилось, а ноги почти перестали держать. Рус смотрела на него, пораженная такой реакцией. Видя, как полыхнули синим и без того яркие глаза, Кэрри схватил ее за руку и быстро вывел из гостиной. Она даже понять ничего не успела, как уже оказалась в своей спальне. Там Кэрри усадил королеву на кровать, коснулся ее виска, и спустя мгновение она погрузилась в глубокий сон. «Хоть одной проблемы меньше», – вздохнул с явным облегчением. По правде говоря, он бы и сам сейчас не отказался несколько часов проваляться в беспамятстве, потому что это утро стало поистине сумасшедшим. Сначала Эри со своим разговором о доверии, потом неожиданное появление Артура, его сомнения, и под занавес шокированной и совершенно разбитой модели. Эта мысль заставила его вернуться в реальность и отложить все лирические отступления на потом, ведь в соседней комнате все еще оставались взбешенный Артур и шокированный Кай, и одни боги знают, чем это все может закончиться для всех в этом дворце. Кай не мог поверить в услышанное, ведь этого просто не могло быть, Эриол не могла любить его. Нет, ведь если бы это было так, то она бы не стала от него отказываться, не унизила бы, не перечеркнула все, что было между ними. Вот только Артур говорил слишком искренне, слишком уверенно, слишком зло. Он не стал бы такое придумывать, да и зачем ему это? И тут в гостиную влетел взбешенный Кэрри. «Артур, ты придурок!» – выпалил он, глядя на того с настоящей угрозой. «Как ты вообще додумался говорить об этом при ней? Ведь знаешь, что бывает, когда она срывается. А у тебя хватило ума орать на ее драгоценного Кая, у нее же на глазах!» «Так она же ничего не помнит!» Попытался оправдаться принц. «Да, но это не помешало ей приставить клинок к шее Фарида Марина, когда он посмел вызвать модели на дуэль». «Что? Эри? Фарида? Да как же это возможно?» Принц выглядел пораженным. «Вот так. Никто пока не нашел объяснения. Но поверь мне, дорогой друг, уж лучше пусть все остается как есть. Ты представляешь, что будет, если она вспомнит, как сходила с ума по...» И тут он наткнулся на сосредоточенный взгляд Кая и, запнувшись, замолчал. «Ну что же ты, продолжай». Безжизненным тоном попросил модели. «Я хоть буду знать, за что вы оба меня ненавидите». Артур виновато отвел взгляд, а Кэрри тяжело вздохнул, уселся в соседнее кресло и, щелкнув пальцами, материализовал на столе бутылку коллекционного сорокалетнего коньяка. «Откуда такая редкость?» — поинтересовался Кай все тем же равнодушным голосом. «Позаимствовал из запасов учителя», — ответил Кэри и, наполнив появившийся перед ним бокал, протянул его модели. Кай равнодушно взял в руки напиток и выжидающе посмотрел на Кэри. «Ладно», — проговорил тот обреченно. «Я все равно давно собирался все тебе высказать, до да возможности подходящей не было, а теперь вот, появилась». Она поникшим тоном начал кай, нервно сжимая в руках хрустальный бокал. «На самом деле меня любила». «Это слишком мягко сказано». На лице ученика Мардела появилась горькая усмешка. «Ты был для нее всем». «Но почему тогда...» «Тебе интересно, почему она разорвала ваши отношения? Почему перестала писать, отправляла твои письма назад и всячески игнорировала все твои попытки встретиться?» Ехидным голоском поинтересовался Кэрри, глядя в бледное лицо модели. «Потому что слишком за тебя боялась. Ведь ее родители убили в надежде получить корону. А когда она заняла трон, для многих стало важно лишить ее собственной воли, сломить» заставить повиноваться чужим решением. И если бы кто-то узнал, что ты – ее слабость, то тебя бы убили даже быстрее, чем ты думаешь. И что-то мне подсказывает, что она бы этого не вынесла. Кай упустил голову и накрыл ее руками. Сейчас он ощущал себя даже хуже, чем в первые дни после того, как узнал о смерти своей Эриол. Ему казалось, что сама жизнь вдруг потеряла все краски и утратила смысл. Все стало выглядеть пустым и абсолютно неважным. Ведь раньше он держался только на том, что не позволял себе думать о королеве, как о любимой женщине. Он внушил себе, что ненавидит ее, запечатал свои чувства к ней так глубоко, что они даже ему самому стали казаться простым наваждением. И вот теперь, узнав, что все эти годы она тоже любила его, Кай в полной мере понял, что значит боль потери. «Не смей раскисать!» Толчок в плечо привел его в чувство, и, подняв взгляд, он столкнулся с полными гнева глазами Кэрри. «Она ведь жива, пусть и не помнит ничего, но ведь ты сам видишь, как она к тебе тянется, несмотря ни на что». «Нет, ее больше нет, я видел, я знаю». Хотелось крикнуть ему, но неведомая сила заставила держать рот на замке. синие глаза молодого мага смотрели так пристально, что, казалось, заглядывают прямо в душу. И вдруг боль стала уходить, откатываться, словно морская волна, а в голове на батом забилась странно чужая мысль. «Артур не должен ничего знать». А потом его будто силой вышвырнуло в реальность, где он был в центре самой масштабной авантюры всей своей жизни, где на карту было поставлено слишком многое. «Да, ты прав», — хрипло проговорил Кай, стараясь вернуть себе потерянное самообладание. «Но кто бы знал, чего ему стоило сейчас взять себя в руки и не послать все и всех куда подальше» и только мимолетная мысль о том, что от его действий обязательно пострадает Рус, заставила продолжить играть выбранную роль. «Как считаешь, могу ли я попробовать сблизиться с ней? Не повредит ли это?» Неуверенно поинтересовался он, обращаясь к Кэре с выражением небывалой надежды на бледном лице. «Думаю, что хуже не будет», — ответил ученик Морделла, и в его глазах промелькнуло облегчение. Кай зажмурился, пытаясь отогнать все грустные мысли подальше. Сейчас ему было слишком больно думать о том, что могло бы быть, как бы изменилась его жизнь, если бы он знал о ее чувствах, ведь он бы уж точно не стал мириться с обстоятельствами. Да он бы сделал все возможное и невозможное, но нашел бы способ быть со своей любимой женщиной, со своей Олли. И плевать, что она королева, что отправила на плаху его отца, что отобрала у его семьи титул родовые земли. Он все бы простил, забыл и никогда бы не вспоминал о прошлом, если бы только... Эриол оказалась жива. Но, увы, это невозможно. Он видел, как ее убили. Как в ее грудь воткнули пропитанный ядом заговоренный кинжал. Как она издала последний короткий вздох, а потом упала прямо на холодные камни мостовой. Как потом ее, оставшуюся в одной рубашке, сбросили вниз с главного городского моста. Вода, ее любимая драгоценная вода, приняла тело умирающей королевы и поглотила как дар, как принесенную ей жертву. Вода забрала свою верную дочь, именно поэтому тело так и не нашли. Кай снова погрузился в свои мысли и перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Очнулся же, только когда Кэрри потянул его за руку и открыл перед ним проход в стене, ведущий в его покое. Артура рядом уже не было, поэтому надобность в игре отпала сама собой. «Лучше никуда сегодня не выходи», — с беспокойством порекомендовал молодой маг. «Кай, отдохни и возьми себя, наконец, в руки. Я все понимаю и даже сочувствую тебе, но жизнь на этом не заканчивается. Ведь есть же Рус, да и ты не просто так все это затеял». От чужой жалости на душе у Кая стала еще гажа. Наверное, это и есть последняя стадия морального падения, когда даже враги начинают тебя жалеть. Тем не менее, в словах Кэрри был смысл, и они снова умудрились пробраться через заслоны из эмоций и проникнуть в ту часть мозга, которая еще могла адекватно мыслить. «Хорошо, я сделаю, как ты говоришь», — покорно согласился Кай. «Напьюсь сонных капель и лягу спать, так что можешь не волноваться. Сегодня от моих необдуманных действий никто не пострадает». «Это радует», — усмехнулся Кэрри и уже собирался уходить, но остановился в проходе и снова посмотрел на Кая. «Знаешь, модели, если бы все повернулось иначе, я бы очень хотел, чтобы вы с Эриол были вместе». «Признаться, я был зол на тебя, считая, что это только ее наваждение, что ее чувства к тебе безответны. Но теперь, когда знаю, что ты мучился не меньше, у меня даже злиться на тебя не получается». «Спасибо», — проговорил Кай с грустной улыбкой на лице. Но, наткнувшись на непонимающий взгляд парня, поспешил пояснить. за то, что рассказал мне». Кэрри лишь кивнул и поспешил удалиться а сам Кай, оставшись один, устало сел на свою кровать, достал из тумбочки склянку с сонными каплями и с интересом посмотрел на ее содержимое. И казалось бы, так просто вылить сейчас все в бокал с коньяком, который до сих пор находился в его руках. И дело с концом, ведь проснуться после такой дозы он уже не сможет. Но что бы сказала Эриол, если бы узнала, что он так просто сдался, бросил все, к чему так долго шел, и поступил как настоящий слабак, В то время, как она почти восемь лет правила этой страной, не позволяя себе расслабиться ни на минуту, разве может он так пасть в ее глазах? Нет. И он переживет это без всяких там сонных порошков и алкоголя. Сможет, во имя своей потерянной королевы.